Прядь вторая. Вёльсунги, потомки Одина, Нибелунги. а Сиги, сыне Одина. Жили когда-то два богатых и знатных человека Сиги и Скади. И был у Скади умный и ловкий во всем, слуга по имени Бреди. Однажды Сиги и Бреди вместе пошли на охоту. И как Сиги из кожи вон не лез, Бредина стрелял дичи в два раза больше, чем он. Сиги, который слыл сыном самого Одина и очень гордился своим божественным происхождением, не мог вынести, что какой-то раб оказался в охоте удачливее его, и в гневе заколол Бреди. Вернувшись из лесу, он рассказал, что Бреди в погоне за оленем забрался далеко в лесные дебри и там сгинул. Тогда Скади послал людей на поиски своего слуги. Те, идя по следам, нашли тело Бреди в сугробе и поняли, кто его убил. Сиги был приговорен к изгнанию и навсегда покинул отчий край. Но бог Один не оставил своего сына в беде. Он помог ему собрать большую дружину и повел его корабли далеко на юг от берегов Скандинавии. Там Сиги удалось захватить целую область стать ее королем Эта область стала называться страной франков, а ее народ франками. Вскоре Сиги женился на дочери одного из своих придворных, и в этом браке у него родился сын по имени Рейерр. Потом у Сиги случилась какая-то ссора с шурьями Те напали на Сиги, когда тот меньше всего этого ожидал, и убили его. После кончины своего отца Ререр удачными набегами еще больше увеличил число земель подвластных франком. Приобрел много богатств и мог бы назваться счастливейшим человеком в мире, если бы боги даровали ему потомство. Но детей у него не было. Прошли годы, Ререр одряхлел и со страхом ждал смерти, не ведая, кому завещать свое королевство. Тот фриг и Один услышали мольбы Ререра. Они призвали к себе валькирию Леот, дочь йотуна Хремнира, и вручили ей яблоко со словами: "Его надлежит отнести к королю Ререру". Вот Леот облачилась в платье из вороньих перьев и полетела в землю франков. Когда Ререр тоскливо сидел на вершине холма, невдалеке от своего замка, Перед ним появилась высокая стройная девушка в блестящем словно кольчуга платье и шлеме. В правой руке она держала сочное красное яблоко. "Боги вняли твоим жалобам, Ререр", сказала Леот. "И решили тебе помочь. Возьми этот плод, отдай его своей жене, и тогда твое желание исполнится. У тебя родится сын, имя которого будет жить в веках". Пока волк не сожрет солнце, и в огне мирового пожара не погибнут люди и боги. Рейлер радостно подхватил брошенное ему на колени яблоко, а лиот полетела обратно в Асгард сообщить Асам, что она выполнила их приказания. Всё совершилось так, как предсказала посланница богов. Едва жена Рейрера откусила кусочек от яблока, как почувствовала под сердцем ребенка. Никто так не благодарил богов, как старый король, но ему не суждено было дождаться рождения сына. Он умер несколько месяцев спустя после встречи с Леот. Впрочем, ведь известно, что без чьей-то смерти никто на свет не родится. Королева горько оплакивала уход мужа и с еще большим нетерпением ожидала появления ребенка. Однако прошел год, за ним второй, а он все не рождался. Наконец, когда минуло уже в три раза больше положенного срока, вдова Ререра разрешилась мальчиком. Причём таким большим и крепким, что тот сразу же с первого дня рождения встал на ноги и пошел. Королева, не выдержав изнурительных родов, вскоре после них скончалась, успев назвать сына Вельсунгом. Боги не солгали. Вёльсунг рос не по дням, а по часам и уже юношей прославился как отважный боец и искусный военачальник его имя далеко разнеслось по свету когда же он возмужал и ему пришла пора жениться йотун хримнер прислал сыну рерира в супруги ту самую валькирию леот которая когда-то принесла яблоко его покойному отцу она родила вёльсунгу десять сыновей и дочь о дальнейшей судьбе которой И пойдёт настоящая повесть. Свадьба Сигни. В замке короля франков Вельсунга, которого сага о Тидрике из Берна именует Сивьяном, властвующим над страной Торлунголандом, вот уже несколько дней кипел пир. Немало лет прошло с тех пор, как был выстроен из диких валунов и толстых бревен этот замок. Но ещё никогда не видел он под своей крышей столько гостей. Съехались все друзья и родственники старого короля, предводители его дружин и даже простые воины. Единственная дочь Вельсунга, красавица Сигни, выходила замуж за короля Гаутланда Сигейра и уезжала вместе с мужем за море в его королевство. Как и большинство жилищ тех далеких времен, замок Вельсунга был сложен вокруг дерева, огромного старого дуба, которому Вельсунг в честь жены дал название дуба Валькирий. Его могучий в шесть обхватов ствол, подобный исполинской колонне, поддерживал все здание, а вершина с далеко распростёршимися ветвями, пышным зеленым облаком, вздымалась над черепичной крышей. Между корнями этого лесного великана на земляном полу замка возвышались длинные столы, на которых громоздились целиком зажаренные звериные туши, а подле стояли открытые бочки с пенящимся медом и крепкой брагой. Как только содержимое какой-либо из этих бочек подходило к концу, рабы выкатывали ее из зала, а на ее место ставили новую. Хозяева и гости ели, пили и веселились. И только сама невеста была задумчива и грустна. Она выходила замуж не по своей воле. Не нравился ей Сиггейр, а за его вкрадчивыми, льстивыми речами она угадывала коварство и скрытую жестокость. Сигни с тоской думала о том, что скоро она навсегда расстанется с родным домом, расстанется с отцом, братьями, расстанется со старшим и самым любимым из них, Сигмундом. Сигмунд и Сигни были близнецы. Они вместе родились, вместе выросли, и если Сигни превосходила всех красотой, то Сигмунд не знал себе равных по силе и мужеству. Сигмунд был столь могуч, что мог пить яд без вреда для себя. Неудивительно, что многие предвидели: что слава Сигмунда скоро превзойдет славу его великого отца. Сигмунд тоже недолюбливал Сигейра, но он знал непреклонный характер старого Вельсунга и потому не давал воли своему языку. Уже немало пенного мёда было выпито, и порядком захмелевшие гости только что затянули своими хриплыми голосами свирепую, как вой морского ветра, воинственную песню викингов. Как вдруг дверь в зал внезапно распахнулась, и на ее пороге возник сам бог Один босой в холщовых штанах. Голову владыки Асгарда венчала потрёпанная широкополая шляпа, с плеч свисал заплатанный синий плащ, а в правой руке сверкал огромный меч. У Одина был всего один лишь глаз, но этот глаз светился глубоким умом, да и вся наружность старика была так грозна и неприступна, что все невольно смутились и никто не осмелился даже поприветствовать владыку Асгарда. Не обращая на это внимания, Один, войдя в зал, быстро прошел между рядами гостей и подойдя к дубу Валькирий, с такой силой всадил в него меч, что он по рукоятку ушел в ствол. "Я оставляю здесь этот меч, имя которому Нотунг", произнес он, и его слова эхом отозвались в наступившей тишине. В дар тому, кто сумеет его вытащить. И знайте, что лучшего меча никто из смертных еще не держал в своих руках. Сказав это, один повернулся и не оглядываясь, покинул зал. Слуги Вельсунга кинулись вслед за ним, но владыка Асгарда уже исчез, и никто не видел, откуда он пришел и куда скрылся. Едва, опомнившись от изумления, все, кто только был в зале, вскочили со своих мест и восхищённо охая, обступили могучее морщинистое дерево, в стволе которого ярко поблескивала золоченая рукоятка меча. Младший сын Вельсунга уже было протянул к ней руку, но отец остановил его и обращаясь к Сиггейру, сказал: "Ты мой гость, дорогой зять. Попытайся же первым добыть это оружие". Сиггир покраснел от радости. Он был молод и силён и счёл, что без труда завладеет подарком отца богов. Хотя Один, владыка Асгарда, но уже давно старик, и если он смог его воткнуть в какой-то трухлявый дуб, то уж я, конечно, сумею его вытащить, подумал он. Однако надежды короля Гаутланда оказались напрасными. Хотя Сиггейр потянул меч с такой силой, что на лбу у него выступили крупные капли пота, но Тунг не сдвинулся ни на волосок. Нет, видно, силы всего Асгарда всадили сюда этот меч, не руке простого смертного его и вытащить, сердито проворчал он, возвращаясь на свое место. Сиггейр сменил старый Вельсунг, о того сыновья и гости. Каждому хотелось испытать свою силу и стать владельцем чудесного оружия. Один за другим подходили воины к дубу Валькирий и один за другим смущенно отходили прочь. Меч Нотунг словно прироск к стволу и не двигался с места. Лишь один Сигмунд молчаливо стоял в стороне. Старый Вельсунг, заметив это, сказал: "Разве тебе не хочется завладеть таким прекрасным мечом?" "Или ты сомневаешься в своих силах?" спросил он. "Нет, я просто не хотел мешать другим," скромно ответил Сигмунд. Он подошел к дубу и, схватив одной рукой рукоятку меча, выдернул его из твердого узловатого ствола так же легко, как раскаленный нож из куска масла. Все невольно вскрикнули, восхищенные невероятной силой молодого Вельсунга. Не меньше восторгов вызвал и сам Нотунг. Он оказался воистину великолепен. Испытывая его, Сигмунд вырвал у себя волос и бросил на лезвие. Едва коснувшись меча, волос распался на две части. Зал взорвался новыми криками восторга. "Послушай, Сигмунд", сказал Сиггейр, который все время с завистью смотрел на Нотунг. "Продай его мне. Я дам тебе за него столько же золота, сколько он весит". Если бы тебе пристало его носить, насмешливо ответил Сигмунд. Ты бы его и вытащил. Теперь же я не уступлю его за все золото, которое есть в твоём королевстве. Король Гаутланда вздрогнул, как будто его ударили хлыстом. Но он был достаточно умен, чтобы не дать волю своему гневу, и весело расхохотался, дружески похлопав Сигмунда по плечу. "Ну так носи его сам", воскликнул он. А мы выпьем за то, чтобы подвиги, которые ты совершишь этим мечом, навеки прославили твое имя. Сказав это, он взял из рук слуги полный рог мёду и осушил его одним духом. Остальные последовали его примеру, после чего веселье в зале вспыхнуло с новой силой и продолжилось уже без всякого перерыва до самого утра. Однако едва рассвело, Сигир поднялся и обращаясь к Вельсунгу, сказал: Подул попутный ветер, дорогой тесть, и я хочу воспользоваться им, чтобы далее не мешкая, отплыть домой. Позволь же поблагодарить тебя за гостеприимство и радушие, за которое я надеюсь, вскоре отплатить тебе той же монетой. Лицо старого Вельсунга омрачилось. Ты слишком рано собрался в дорогу, проворчал он. У нас не в обычае кончать свадебный пир так скоро. Знаю, притворно вздыхая, ответил Сиггейр. Но я и не собираюсь его кончать. Я получил важное известие из Гаутланда и должен спешно вернуться домой. Но если ты со всеми, кто здесь собрался, через две недели пожалуешь ко мне за море, то мы продолжим там то, что начали. И поверь, я сумею ответить гостеприимством на гостеприимство. Слова Сиггейра вызвали одобрительные крики гостей которые уже заранее предвкушали предстоящий праздник. Хорошо, я принимаю твое предложение, сказал старый Вельсунг, И клянусь одином, что через две недели буду у тебя в Гаутланде со всеми, кто пожелает мне сопутствовать. А таких, добавил он, оглядывая зал, — немало. Чем больше гостей ты привезешь, тем веселее нам будет, как-то странно улыбаясь, ответил Сиггер. Он быстро попрощался с Вельсунгом и вышел, чтобы приказать своим людям собираться в дорогу. В этот момент Сигни, которая до сих пор безучастно сидела на своем месте, вдруг бросилась на колени перед старым королем и со слезами на глазах воскликнула: "О, дорогой отец, молю тебя, позволь мне не ехать. Не верь Сигейру, он коварный злобин". Пусть уезжает один в свой Гаутланд, а я останусь здесь с тобой и братьями. Ты сошла с ума, Сигни, сердито взглянув на дочь, сказал старый Вельсунг. Как могу я нанести смертельную обиду своему гостю и зятю, да к тому же такому уважаемому человеку, как Сиггейр? Немедленно отправляйся к нему и не смей подавать даже виду, что он тебе неприятен. Сигни опустила глаза. и и не говоря больше ни слова, вышла вслед за Сигейром. А два часа спустя корабли Гаутов уже покинули землю франков и быстро понеслись по седым морским волнам. Они увозили Сигейра и его молодую супругу, глаза которой до последнего мгновения были устремлены на юг, к родным берегам. Словно она предчувствовала, что уже никогда больше их не увидит. Смерть Вёльсунга. Старый Вёльсунг сдержал обещание, данное им зятю. Ровно через две недели после отъезда Сигни он со всеми своими сыновьями, друзьями, родичами и челядью отправился в Гаутланд, чтобы там продолжить празднество, так неожиданно прерванное Сигейром. Плавание франков оказалось удачным. Папотный ветер быстро нес вперед их легкие, похожие на лебедей корабли, и однажды под вечер они увидели перед собой хмурые скалистые берега Гаутланда. Путники приветствовали их радостными криками. В ожидании скорого отдыха и обещанного сигейром богатого угощения они затянули веселую песню и еще дружнее налегли на вёсла. Лишь один старый король не заражался общим весельем, и стоя на носу своего корабля, с изумлением всматривался в быстро приближающийся берег. Он ожидал, что Сигейр, заранее зная о его прибытии, с пышной свитой выйдет к нему навстречу, но все вокруг было голо и пусто, и только на одной из прибрежных скал виднелась высокая стройная фигура женщины. Багровые отсветы заката играли на ее длинных золотистых волосах. Прижав к груди свои белые, украшенные тяжелыми браслетами руки, она напряженно всматривалась в подплывающие корабли. А потом вдруг, как бы не в силах далее ждать, бросилась в воду и поплыла им навстречу. Вскоре она поравнялась с кораблем Вельсунга и схватившись руками за борт, одним быстрым и ловким движением Забралась на палубу. Это была Сигни. С ее платья и волос потоками стекала вода. Щеки побледнели. Не говоря ни слова, она бросилась к ногам отца и прижалась лицом к его коленям. "Что с тобой, моя дочь?" воскликнул старый Вельсунг. "Где твой муж? Уж не стряслась ли с ним какая-нибудь беда?" При этих словах отца Сигни резко выпрямилась. Её большие синие глаза потемнели от гнева, как небо перед бурей. Ах, если б это было так, вскричала она. Но нет, с ним не стряслось беды. Это он готовит беду другим. Там, и она показала рукой на высокую гряду прибрежных утесов. там за ними он собрал несметную дружину, которой приказано напасть на вас, едва вы высадитесь на берег. Таков будет тот пир стервятников, на который он вас пригласил. Немедле же, мой отец, прикажи повернуть корабли и пока не поздно, направить их прочь от этой проклятой земли, сигни говорила так громко, что ее слова услышали команды всех кораблей. Франки положили весла и молча воззрились на своего короля. Лицо старого Вельсунга стало мрачнее ночи. Наконец, он решительно покачал головой, словно отгоняя от себя какую-то мысль. Ты мне не веришь, отец? в отчаянии вскричала Сигни. О клянусь Фреей, что я сказала тебе сущую правду. Я верю тебе, дочь моя, спокойно ответил старый король. И мне не нужно твоих клятв. Но еще в молодости я дал слово никогда не отступать перед врагами, как бы сильны они ни были это слово я сдержу и теперь. Мы высадимся на берег и примем бой с воинами твоего мужа. Сигни побледнела еще больше, но потом ее глаза вспыхнули, и она гордо подняла голову. Хорошо, отец, сказала она. Поступай так, как ты считаешь нужным. Позволь только мне остаться с вами и разделить вашу победу или вашу смерть. Суровые, словно высеченные из камня черты старого вождя, немного смягчились, но лишь на мгновение. "Нет, Сигни, произнес он твердо, Не мне попирать обычаи наших предков. Ты замужем, и не судьба отца и братьев, а судьба мужа отныне должна стать твоей судьбой. Ты вернешься к Сигейру и останешься с ним навсегда". И уже не обращая больше внимания на дочь Король Франков обернулся к своей дружине и воскликнул зычным голосом: "Друзья мои, вы слышали слова Сигни и знаете, что нас ждет. Мы не хотели битвы с Игейром и приехали к нему как друзья, но бежать от него было бы недостойно нас, франков. Вперед же, друзья, и да поможет нам мой прадед Один". «Вперед!» — дружно повторили франки. Они снова взялись за весла и, И несколькими взмахами подвели корабли к берегу. Сигни первая легко спрыгнула на землю. Прощай, отец, грустно молвила она. Я исполню твое приказание и вернусь к Сигейру, но знай, что если вам суждено погибнуть, твоя смерть не останется неотмщённой. Прощай же навсегда. Прощайте и вы, друзья и братья. Она в последний раз окинула взором спокойные, невозмутимое лица готовящихся к бою франков, а потом, уже не оборачиваясь, быстро устремилась к груди утесов, которые скрывали дружины Сиггера, и вскоре исчезла за ними. Тем временем небольшая дружина Вельсунга выбралась на берег и построилась плотными рядами вокруг своего короля и его десяти сыновей. Им не пришлось долго ждать. Не прошло и четверти часа, как справа и слева от франков показались первые ряды многочисленной рати Сеггера. Гауты наступали широким полукругом, стремясь отрезать франков от моря. Напрасно Вельсунг взглядом искал в их толпе своего зятя. Тот был слишком хитер, чтобы самому встретиться в бою с прославленным старым воином и его могучими сыновьями. Он предпочел остаться в своем замке поручив предводительство дружиной своим военачальникам. Ничтожный трус с презрением бросил Вёльзунг. Вперёд франки, крикнул он уже громко и высоко подняв свой меч как стяг, ринулся навстречу врагам. Натиск франков был так стремителен, что ряды гаутов смешались. Впереди всех мощными ударами прокладывая себе дорогу, шел старый король Рядом с ним неотступно следовал Сигмунд с нотунгом в руках. Казалось, что Вёльсунг, доселе никогда не знавший поражения, и на этот раз одержит победу. Однако гаутов оказалось слишком много. 9 раз прорывались франки сквозь их ряды, устилая свой путь телами многочисленных врагов. Но и сами понесли при этом тяжелые потери не замечая, что его дружина подедела более чем на две трети, Вёльсунг в десятый раз повёл её на врага. В этот момент метко брошенное копье одного из гаутов пронзило ему грудь. Старый Витязь пошатнулся и, не издав даже стона, мёртвым пал на землю. Увидев это, Сигмунд, думая, что отец только ранен, бросился к нему и опустился около него на колени. В тот же миг крепкая ременная петля стянула ему плечи и опрокинула его на землю. Сигмунд пытался встать, но тут же свыше десятка гаутских воинов навалились на молодого человека, обезоружили и туго связали по рукам и ногам. Точно так же были захвачены в плен и остальные девять братьев Сигмунда. А еще через несколько минут последний франк, истекая кровью, рухнул брандённые копьями своих врагов. Лосиха людоедка. Гауты привели Сигмунда и его братьев во двор королевского замка. Здесь их поджидал сам Сиггейр, сидевший на грубой деревянной скамье в окружении своей свиты. Рядом с ним безмолвной тенью стояла Сигне казалось, что она полностью покорилась своей судьбе и выпавшему на долю отца и братьев жестокому жребию. Зато глаза короля Гаутланда загорелись диким торжеством при виде пленников. "Привет тебе, Сигмунд", сказал он насмешливо. "Не повторишь ли ты еще раз, что я не достоин владеть этим клинком?" И его рука любовно заскользила по рукоятке чудесного меча Нотунга, которым он уже успел опоясаться. Этот меч не для тебя, Сиггейр, невозмутимо ответил Сигмунд. И рано или поздно он достанется тому, кому предназначался. Тебе-то, Нотунг, во всяком случае никогда не будет принадлежать, злобно возразил Сиггейр. Эй, воины, схватите этих франков и отрубите им головы. Постой, Сиггейр, как будто сбрасывая себя от вдруг молвил Сигни. Постой, не торопись выносить им свой приговор. Что это значит, жена моя? нахмурился король Гаутланда. Так то ты почитаешь своего мужа? Или ты забыла, какое оскорбление нанесли мне в замке старого Вёльсунга? Нет, я не забыла нанесенного тебе оскорбления, ответила Сигни. Но ты слишком мелко за него расплачиваешься. Смерть от меча легка и почётно. Прикажи лучше отвести их в лес и заковать в дубовые колодки. Пусть они сгинут там, как рабы, от голода и жажды. Клянусь одином, как ты находчива, Сигни, усмехнулся Сиггейр. Теперь я вижу, что ты верная жена. Вы слышали слова королевы? обратился он к своим воинам. Сделайте же так, как она советует. А вы, вельсунги, подыхая от голода и жажды, утешайтесь, что этим вы обязаны своей сестре. И он громко расхохотался. По приказу своего владыки Гауты отвели братьев Вельсунгов в лес и там приковали их рядом друг с другом к огромной дубовой колоде. Убедившись в том, что пленные не могут пошевелить пальцем, они оставили их одних, а сами вернулись в замок. Но Сигни недаром посоветовала мужу заковать пленных франков в колодки. У дочери Вельсунга имелся старый преданный слуга, И она надеялась его помощью освободить братьев и помочь им бежать. Однако все случилось совсем не так, как рассчитывала молодая женщина. В первую же ночь на поляну, на которой находились франки, вышла из чащи огромная лосиха и покачиваясь своим бочковатым телом, направилась прямо к ним. Братья с ужасом заметили, что ее глаза светятся в темноте, как у хищного зверя. Лосиха подошла к самому младшему из них и перекусив ему горло, жадностью стала его пожирать. Тщетно остальные вельсунги кричали и призывали богов, надеясь отогнать страшного зверя. Лосиха остановилась лишь тогда, когда съела свою жертву, после чего вновь скрылась в чаще леса. На утро на поляну явился старый слуга, которого прислала Сигни. Он принёс братьям еду и питье и попытался расшатать место крепления цепей к колоде, но одному человеку это оказалось не под силу. Кроме того, он был слабым и дряхлым. Сама же Сигни не могла выйти из замка, так как за ней строго надзирали. Лосиха появилась вновь на следующую ночь, и еще один из вельсунгов окончил свою жизнь, отправившись в утробу кровожадному зверю. С каждой ночью франков становилось все меньше и меньше. Сигни выла от отчаяния, не зная, как уберечь братьев от чудовища. Откуда ей было знать, что лосиха, никто иная, как мать Сигейра, злая колдунья, по ночам принимающая облик животного. Колдунья разгадала замысел Сигни и посоветовала сыну 10 дней не выпускать жену из дому. За это время она собиралась расправиться со всеми братьями. Так прошло девять ночей. К исходу последней ночи из всех Вёльсунгов в живых остался один лишь Сигмунд. Он уже почти смирился со своим незавидным жребием, как вдруг ему в голову пришла спасительная мысль. Утром, когда на поляне опять показался старый слуга, навещавший братьев, он обратился к нему. «Мчись скорее к моей сестре и передай ей, чтобы она прислала мне горшок самого лучшего душистого мёда. Да смотри, поторопись и доставь мне этот мёд не позднее вечера. Слуга кинулся со всех ног выполнять поручение и под вечер вернулся назад с мёдом. Хорошо, сказал Сигмунд. А теперь размажь мне этот мёд по лицу, а остаток положи в рот. Слуга не мог понять, что задумал молодой Вёрльсунг, однако сделал, что ему велено, после чего ушёл домой. Сигмунд понимал, что его затея дерзка, и стал с волнением ожидать наступления ночи. Но вот солнце село, на небе зажглись первые звезды, и пленник услышал в отдалении фырканье и грузные шаги своего врага. Лосиха подходила все ближе и ближе. Остановившись перед Сигмундом, она раскрыла свою огромную пасть с рядами человеческих зубов, готовясь перекусить юноше горло. В этот миг в ей в ноздре ударил сладкий запах мёда. Лосиха, закрыв пасть, обнюхала молодого Вельсунга, а затем принялась жадно слизывать мед с его лица. Она даже засунула ему язык прямо в рот. Сигмунд, который только и ждал этого, Крепко сжал его своими зубами. Испуганная лосиха рванулась прочь и изо всех сил ударила передними копытами в колоду, к которой был прикован молодой витязь. Колода разлетелась на куски, и Сигмунд оказался свободен. Не теряя времени, он, не разжимая зубов, перехватил своей крепкой рукой язык лосихи и, намотав на него цепь, вырвал его из ее горла и спасти колдуньи зверя ручьем потекла кровь и она замертво рухнула на землю едва рассвело в лес прибежал старый слуга на этот раз его сопровождала Сигни, который Сиггейр, уверенный в том, что франков уже больше нет в живых, разрешил прогуляться оба очень обрадовались увидев Сигмунда живым и на свободе а Васиху мёртвой у его ног Боги не допустили, чтобы ты погиб бесславной смертью, воскликнула Сигни, горячо обнимая брата. Ты совершишь еще немало подвигов, а Сиггейр сполна расплатится за свое предательство. «Придет время и для мести, сестра, ответил ей Сигмунд. А пока пусть твой муж и дальше считает, что последний из Вельсунгов отправился в Хель. «Возвращайся в замок, а я зарою труп лосихи», чтобы никто ничего не заметил. Но где ты будешь жить, дорогой брат, спросила Сигни. Здесь же, в лесу, ответил Сигмунд. Так что мы скоро увидимся. А сейчас поспеши назад, пока Сиггейер ничего не заподозрил. Сигни побежала домой, а Сигмунд взвалил на плечи труп лосихи и, отнеся его подальше в кусты, закопал в землю. В тот же день Сиггейер отправил в лес своих людей, узнать, живы ли еще Вельсунги. и те, вернувшись, доложили ему, что нашли колоду, к которой были прикованы франки, разбитой, а рядом с ней свежую лужу крови. Видно, дикие звери или моя мать растерзали всех десятерых», радостно подумал Сиггеир, а вслух добавил: "Теперь, Сигни, мы можем править спокойно, не опасаясь ничьей мести. Вельсунгов больше нет в живых". Что бы ты сказал, Сиггер, если бы знал правду, чуть не рассмеялась мужу в лицо Сигни, но ничего не ответила ему и лишь покорно склонила голову в знак согласия. Синфьютли. Вдалеке от королевского замка, в самой гуще леса, Сигмунд выстроил себе землянку, в которой и поселился, терпеливо поджидая дня, когда сможет отомстить Сигейру за смерть отца и братьев. Оленину и козлятину он добывал охотой, а прочее ему присылала все с тем же слугой Сигни. Королева сама часто навещала брата и рассказывала ему обо всем, что происходило у гаутов. Так пролетело несколько лет. За это время у Сигни родилось трое сыновей: двое старших мальчиков от мужа Сигейра, а младший Синфьотли от собственного брата. А дело в том, что ненавидя мужа, Сигни очень хотела иметь хоть одного ребенка не от убийцы своих родичей. Но как это сделать, когда ревнивый король Сиггейр никогда надолго не оставляет ее одну? И вот, как гласит предание, сидела Сигни однажды в своей горнице, и в это время пришла к ней некая мудрая женщина. Хотя гостья была сведуща в чародействе, Она ничем не напоминала давно пропавшую свекровь Сигни, злобную колдунью, когда-то ее молодой девушкой похитили гауты и привезли в свою страну. Неудивительно, что скоро Сигни стала считать мудрую женщину своей вернейшей подругой. Тут стала Сигни говорить с гостьей о том, что лежало у нее на сердце. Мудрая женщина, внимательно выслушав собеседницу, предложила ей Давай с помощью моего чародейства мы поменяемся обличьями. Ты отправишься в землянку к своему брату Сигмунду, а я к королю. И вот сделала гостья что нужно. а Сигни явилась в лесное жилище брата, попросив приютить ее на ночь. Уже поздно, и я боюсь заблудиться в лесу, сказала женщина в свое оправдание. Сигмунд ответил сестре, чтобы она осталась И что он не откажет ей одной с ним крови в ночлеге. Вот вошла Сигни к брату, и сели они за стол. А поскольку гостья явилась не с пустыми руками, а смехом хорошего вина, Сигмунд все чаще и чаще стал поглядывать на сестру, пока не показалась она ему красивой и пригожей, как юная девушка. Наконец, когда мужчина и женщина насытились и напились, Сигмунд сказал: "Если тебе угодно, Давай у нас будет на эту ночь одна постель. Сигни не стала противиться. Только через три дня королева возвратилась в замок мужа, где и благополучно вновь поменялась с мудрой женщиной внешностью. И вот, когда пришло время, родила Сигни сына, которого назвала Синфьотли. А когда он подрос, то вышел и крупным, и сильным, и на лицо красивым, весь в мужчин из рода Вельсунгов. Синфьортли был так силён, что в борьбе легко побеждал сразу двух воинов. И так смел, что не боялся вступать в драку даже с теми, кто был намного сильнее его самого. Своих старших сыновей, перед тем как послать в землянку к дяде, королева Сигни подвергала одному и тому же испытанию, пришивая рукава их одежд к коже и мясу. Мальчики не могли стерпеть и начинали кричать. И также поступила она с Синфьютли, но тот и не шелохнулся. Тогда сдернула она с него рубаху, так что кожа пошла следом за рукавами. "Тебе, наверное, очень больно, сын?" не сводя напряженного взгляда с мальчика, спросила она. Но Синфьютли только пожал плечами. Малой показалась бы эта боль настоящему Вельсунгу. Наконец Синфьютли вместе с матерью явился к Сигмунду. Обитатель землянки внимательно посмотрел на Синфьотли. Мальчик пришелся ему по душе. Он оказался высок, широкоплеч и строен и не опустил перед вытязем свои большие глаза, синие, как и у всех Вельсунгов. Однако Сигмунд решил испытать его. "Хорошо", сказал он Сигни. "Пусть твой сын переночует у меня. Завтра я проверю, есть ли в нем настоящее мужество". Синфьютли остался у Сигмунда и на следующее утро получил от него приказание испечь хлеб. С опаской возвращался домой последний из звёльсунгов. Он боялся, что обнаружит приказание невыполненным. Но как только Сигмунд переступил порог землянки, он увидел на вывороченном пне, служившем ему столом, большой, хорошо испеченный хлеб. Когда я начал месить тесто, сказал Синфьютли: В муке что-то зашевелилось, но я закатал это что-то в тесто и испек тебе хлеб с начинкой. Молодец, возликовал Сигмунд, обнимая мальчика. Ты выдержал испытание и теперь останешься у меня. Но есть этот хлеб, я тебе все таки не дам, добавил он, улыбаясь, потому что то, что ты закатал в тесто, была ядовитая змея. Я настолько силён, продолжил он, что даже гадючий яд не может причинить мне вреда а ты хотя в твоих жилах и течет кровь вёльсунгов еще слишком молод и не можешь вынести то же что и я да и никто уже больше не сможет заключил он печально свою речь с этого дня синфьотли остался у сигмунда и вскоре полюбил его как и подобает сыну сигмунд и сам привязался к мальчику он водил синфьотли на охоту учил обращаться с мечом и вскоре сделал из него хорошего зверолова и воина. Отец старался привить Синфьотли любовь и уважение к знаменитому роду Вёрльсунгов и ненависть к вероломному Сиггейру. Синфьотли был столь же честен и прям, как и Фрабор, и испытывал глубокое отвращение ко всякому коварству. Поэтому, когда он узнал о том, как погибли дед и братья матери Он тут же поклялся, что отомстит за них Сигейру, и Сигмунд знал, что он сдержит свою клятву. Лето сменяли зимы, и Синфьотли из мальчика превратился в настоящего витязя. Во время своих странствований по окрестностям королевского замка, Сигмунд и Синфьотли часто набредали на небольшие отряды гаутских воинов и всегда одерживали победу. Как-то раз во время охоты Они с вдвоём обнаружили небольшую лесную хижину. В ней дрыхли два каких-то незнакомца, а над их головами висели волчьи шкуры. Не зная, что эти шкуры колдовские и что каждый, кто их наденет, на десять дней обернется волком, Сигмунд и его питомец шутки ради накинули их на себя. И в тот же миг стали серыми хищниками. Несколько дней они бегали вместе по лесу и чуть не одичали. Дело дошло до того, что Сигмунд прыгнул на синфьотлист с такой силой, что тот пошатнулся и упал. А безумев, отец вцепился в горло сыну и совсем было прокусил его, но тут опомнился, что я делаю. Нам надо было послать к троллям проклятые волчьи шкуры, а не надевать их. Тут Сигмонт увидел, как выскочивший на поляну горностай укусил другого за горло, а затем побежал в лес. Воротился с каким-то листком и приложил его к ране. И вскочил другой горностай, живой и здоровый. Но вот где было взять чудесный листок? Волки ведь не юркие зверьки, шныряющие в траве и в кронах деревьев. Тогда Сигмунд воззвал к самому Одину, И владыка Асгарда незамедлительно пришел ему на помощь. Раздалось хриплое карканье и громко хлопая крыльями, рядом с истекающим кровью волком, опустился ворон. В клюве он держал уже знакомый Сигмунду листок. Стоило птице приложить листок к ране Синфьотли, как едва не неоколевший зверь вскочил целым и невредимым на четыре лапы. После этого Сигмунд и Синфьотли Вернулись в землянку и пробыли там, пока не пришло им время выйти из волчьих шкур. Однако Сигмунд по-прежнему тянул с местью Сиггейру. Он все еще не доверял силе Синфьотли, пока один случай не убедил его в том, что эта сила мало уступает его собственной. Как-то отец с сыном, не удержавшись от искушения, решили вновь превратиться в волков и поохотиться. Только на этот раз, помня о прошлой схватке, условились сделать это порознь. На прощание Сигмунд сказал Синфётли: "Смотри, если ты встретишь врагов, и их будет больше семи, ты должен будешь воем позвать меня на помощь. Если же врагов окажется только семь или меньше, то сможешь сам вступить с ними в борьбу". И вот Синфётли встретил 11 гаутских воинов. Однако он не стал звать Сигмунда, а бросившись на них, убил одного за другим всех 11. Эта битва так изнурила юношу в обличии серого хищника, что он лег на землю и сейчас же заснул. Тут его нашёл Сигмунд и, полежавшим вокруг мертвым телам гаутов, догадался, что Синфьотли не внял его просьбе. Непослушание молодого человека рассердило франкского витязя. Но он невольно восхитился его отвагой и силой и решил, что теперь на него вполне можно положиться. Поэтому, когда истекло десять дней, и они Синфьютли снова превратились в людей, Сигмунд сказал своему воспитаннику: "Ты доказал на деле, что можешь сражаться как настоящий Вельсунг. Пора нам проведать Сигейра и воздать ему старицей за все то зло, которое он причинил нашему роду". Затем отец и сын взяли свои колдовские шкуры и сожгли на костре, чтобы ни у кого больше не было соблазна воспользоваться ими. Месть Сигмунда. В замке Сигейра и вокруг него всегда было много стражников. Поэтому Сигни посоветовала брату напасть на него ночью. За несколько часов до наступления сумерек оба витязя вооружились с головы до ног. И отправились в путь. Невдалеке от замка они встретили Сигни. "Нам нужно поторопиться", предупредила она. "Ворота замка закрываются на ночь, и вы должны успеть проникнуть внутрь. Я спрячу вас в людскую, где когда-то жил мой старый слуга. Там вы дождетесь, пока в замке погасят огни, и тогда пройдете к Сиггейру". Сигмунд молча кивнул головой. Он предпочел бы встретиться с королем Гаутланда в чистом поле, но у него не было другого выбора. В одном месте разросшийся лес почти вплотную подходил к самой стене замка. Сюда и привелась Сигне брата и сына. Взобравшись на высокое дерево, они спрыгнули во двор замка. Оттуда отец и сын без труда проникли в людскую, где спрятались за сундуками. Тем временем Сигни, убедившись в том, что в замке все спокойно и что никто ничего не заметил, прошла в свою комнату. Но дальше случилось то, что никак не мог предвидеть Сигмунд. Дело в том, что у Сигейра и Сигни не так давно родилось еще два сына. За то время, пока Сигмунд и Синфьотли блуждали по лесам, они едва научились ходить и говорить. И вот эти малолетние сыновья заигрались во дворе замка. Ища откатившиеся в сторону кольцо, они забежали в людскую и увидели притаившихся за сундуками грозных воинов в блестящих шлемах и брони. С криками они вернулись в палату к отцу и матери и всех перебудили. Тогда догадался Сигейр, что его желают застать врасплох. Сигмунд и Синфьотли не успели опомниться, как в людскую ворвалась стража. Отец с сыном яростно защищались, но в крохотной комнате они едва могли развернуться. Поэтому, потеряв с полдюжины стражников, гаутам все таки удалось схватить их. Изумление Сигейра при виде Сигмунда, которого он считал давно умершим, могло сравниться лишь с его яростью которая еще больше возросла, когда во втором пленнике он узнал Синфьотли. Я не знаю, как тебе удалось избежать гибели от зубов диких зверей, Сигмунд, и задурить голову моему сыну, мрачно сказал он. Но я знаю, что на этот раз ты последуешь за своими братьями и захватишь с собой этого змееныша, поднявшего руку на родного отца. Пусть ваша жалкая кончина будет примером того, как король Гаутланда умеет расправляться со своими врагами. И действительно, казнь, которую задумал для своих пленников Сигейр, была чудовищна. Невдалеке от замка находился небольшой холм из покрытых дерном камней. В нем была сделана глубокая яма, посередине которой поставили толстую гранитную глыбу. Сигмунда и Синфиотли усадили по обе стороны от этой плиты, дабы умирали они, хотя и слыша друг друга, но в одиночестве. После яму закрыли слоем толстых бревен и камней. Вся бледная от горя и ужаса Сигни, кусая губы, смотрела, как заживо погребают ее брата и сына. Вдруг она о чем то вспомнила и стремглав ринулась в замок. Скоро она вернулась назад, держа в руках большой сноп соломы. Как раз в это время гаутские воины готовились засыпать камнями ту часть ямы, в которой находился Синфьотли. Сигни упросила палачей бросить им хотя бы сноп соломы, чтобы ее сын умер не на голых камнях. Тем временем, не слыша больше грохота камней над своей головой, Синфьотли понял, что их оставили одних. Я осторожно ощупал руками сноб, который ему бросила мать. Сначала он подумал, что в нем королева спрятала кусок хлеба. Но тут радостный крик вылетел из груди юноши, когда он нащупал рукоятку меча Нотунга, того самого меча, который когда-то принадлежал Сигмунду, а потом был отнят у него Сиггейром. Синфьютли еще ребенком видел его у пояса короля Гаутов. И часто слышал от матери, что он может разрубить любой камень. Сейчас я проверю, правда ли это, подумал юноша и изо всех сил ткнул острием меча в гранитную глыбу, отделявшую его от Сигмунда. К удивлению Синфьотли, чудесный клинок пробил ее насквозь, словно яичную скорлупу, и чуть не поранил дядю. Услышав скрежет железо о камень, Сигмунд ощупью нашел в темноте торчавшие из плиты лезвия Нотунга и сразу понял, что теперь они спасены. Тут оба витязя, схватившись каждый за свой конец меча, в два счета разрезали разделявшую их преграду и бросились друг к другу в объятия. "Дорогой отец", воскликнул Синфьотли, крепко прижимаясь к груди Сигмунда. "Разреши мне отныне называть тебя так". Потому что другого отца, кроме тебя, мне не нужно, охотно разрешаю, сын мой, отвечал Сигмунд, все же сочтя нужным умолчать об обстоятельствах рождения Симфьотли. После этого, используя чудесное свойство нотунга, пленники прорезали себе выход и таким образом выбрались наружу. Была уже ночь, и на небе ярко светились высокие звезды. Сигмунд долго смотрел на лежавший перед ними королевский замок, в котором, как видно, все давно уже спали, а потом повернулся к Синфьотли. «Пойдем», — решительно сказал он. Там, где не помогло железо, поможет огонь. Затем оба отправились в лес за хворостом. Охапку за охапкой они относили его к замку и укладывали вокруг деревянных стен. Удовлетворённый своей местью, Сигейр спокойно спал, когда его разбудили внезапный шум и треск падающих балок. Весь замок оказался охвачен пожаром. Длинные языки пламени охватили бревенчатые стены и высоко поднялись багровым венцом над черепичной крышей. Застигнутые врасплох гауты, наталкиваясь друг на друга и потеряв голову от страха, Метались по двору словно куропатки, завидевшие ястреба. Некоторые из них удавалось проскочить сквозь бушующую стену огня, но их тут же настигал меч Сигмунда. "Сиггейр, Сиггейр!" закричал франкский витязь, и его громовой голос проник в самые отдаленные уголки замка. "Ты слышишь меня, Сиггейр? Это я, Сигмунд!" Тот самый Сигмунд, которого тебе так хотелось погубить, и мой меч Нотунг снова в моих руках. Пришел час расплаты, Сигейр. Король Гаутланда, которого душили дым, страх и злоба, ответил ему лишь глухим проклятием. Вдруг из густой пелены огня и дыма, которая все больше и больше окутывала жилище Сигейра, появилась подобная белому призраку женщина. Наконец-то, сестра, воскликвал Сигмунд, узнав в ней Сигни. А я уж боялся, что ты не успеешь спастись. Я пришла проститься с тобой и Синфьотли, ответила Сигни. Ты исполнил наш долг перед отцом и братьями. Прощай и постарайся заменить Синфьотли отца. Это моя последняя просьба к тебе. Как? вскричал изумлённый Сигмунд, догадавшись о намерениях сестры. Ты хочешь оставить нас и сгинуть вместе с нашим врагом? Никто из моей семьи не может сказать, что я мало сделала для того, чтобы отомстить Сигейру, гордо ответила Сигни. Этой мести я посвятила всю свою жизнь. Ради нее я пожертвовала четырьмя сыновьями, которые сейчас гибнут в пламени зажжённом тобой. Но долг есть долг, и жена должна до конца следовать за мужем. Как сказал мне на прощание мой отец. Хотя бы этого мужа ей дали насильно. Сигни порывисто поцеловала брата и сына, и прежде чем те успели ее удержать, снова скрылась в огне. Долго, до самого рассвета горел замок Сиггейра. Уже давно рухнули его стены, погребя под собой короля Гаутланда и всю его семью. А Сигмунд все стоял и стоял. И в грозном молчании смотрел туда, где в последний раз видел Сигни, достойную дочь своего благородного отца.